Тут неожиданно, даже не попросив слова, очень громко начал говорить один из мальчиков, стоявших внизу под помостом. Он говорил, что пришла весна, и что папа и мама радуются, и что радуются, мол, вся земля. Он минуту-другую проговорил в таком духе, а потом его прервала одна из девочек и сказала нечто подобное, не имевшее вполне ясного смысла, но в чем тоже содержались слова «мама», «папа» и «весна». А еще несколько раз слова «роза». Потом её снова оборвал уже другой мальчик, а этого перебила уже другая девочка. Но сказать, что они спорили друг с другом, было бы нельзя. Ибо все твердили примерно одно и то же. Один мальчик, к примеру, заявил, что ребёнок это мир. А девочка же, взявшая за ним слово, сказала, что ребёнок это цветок. Затем все дети сплотились именно вокруг этой мысли, повторили её ещё раз в унисон и выступив вперёд, протянули руки, а некоторые держали букетики. Поскольку их было ровно 8, как и женщин было кругом сидявших на стульях, каждая из них получила по букетику. Затем дети вернулись к помосту и больше уже не подавали голоса. Зато мужчина, что стоял на помосте над ними, раскрыл красную папку и начал читать. И он говорил о весне, о цветах, о мамах, о папах, опять же о любви, о том, что любовь приносит плоды. Но потом вдруг его слова начали изменяться, и в нём запестрили слова обязанность, ответственность, государство, гражданин. И он почему-то уже говорил не папа и мама, а отец и мать. И подсчитывал, сколько всего предоставляет им отцами матерям, матерям к государству, и что они в благодарность за это обязаны воспитать своих детей образцовыми гражданами. Затем он объяснил, что все присутствующие родители должны скрепить это обещание своей подписью и указал на угол стола, где лежала толстая книга в кожаном переплёте. Очкастая дама подошла в эту минуту к матери, что сидела в конце полукруга и коснулась ее плеча. Мать оглянулась, и дама взяла из ее рук младенца. Мать встала и подошла к столу. Мужчина с лентой на шее раскрыл книгу и подал матери ручку. Мать расписалась и вернулась к своему стулу, где очкастая дама снова вручила ей ребенка. Следом к столу подошел соответствующий отец и расписался. Затем очкастая дама подошла. Поддержал ребёнка, у сидящей рядом матери, и отослал её к столу. Вслед за ней расписался соответствующий отец. За ним следующие: мама, следующий отец и так до конца полукруга. Потом снова раздались звуки физгармонии, и люди, что сидели рядом со мной в зале, кинулись к матерям и отцам и пожимали им руки. Я тоже прошёл с ними вперёд, словно тоже собирался пожать кому-то руку. Но тут вдруг мужчина, у которого на шее была лента, обратился ко мне по имени и спросил узнаю ли я его. Естественно, я не узнал его, хотя и наблюдал за ним все то время, пока он говорил. Чтобы не давать отрицательного ответа на довольно щекотливый вопрос, я сделал изумленное лицо и спросил его, как он поживает. Он сказал, что в общем и целом неплохо, а вот тут-то я и узнал его. Конечно, это был Ковалик, мой одноклассник по гимназии. Теперь я узнавал его черты, которые как бы расплылись на его несколько ожиревшем лице. Кстати сказать, Ковалик стал одним из наименее приметных учеников – Не был ни послушным, ни неслухом, ни общительным, ни нелюдимым. Учился средненько, был попросту неприметным. На долбом у него тогда торчали вихры, которых теперь не было. Этим обстоятельствам я вполне мог бы объяснить причину того, что не сразу узнал его. Он спросил меня, что я здесь делаю, есть ли у меня среди мам родственницы. Я сказал, что родственницы тут у меня нет и что пришёл я сюда исключительно из любопытства. Он довольно улыбнулся и стал не объяснять, что здесь региональный национальный комитет сделал очень много, чтобы гражданские обряды совершались поистине достойно. А затем превозкупился скромной гордостью, что и он, как сотрудник отдела записи актов гражданского состояния, немало потрудился на этой стызе и даже удостоился похвалы областного начальства. Я спросил его: "Не крестины ли всё то, что здесь совершалось?" Он сказал, что это не крестины, а приветствие родившихся на свет граждан. Он заметно радовался возможности поговорить. Завёл речь о том, что здесь противопоставлены два великих института: католическая церковь со своими обрядами, имеющими тысячелетнюю традицию, и гражданское учреждение, которое призвано эти тысячелетние обряды вытеснить своими новыми. Он считал, что люди перестанут ходить в храм креститься и венчаться лишь тогда, когда наши гражданские обряды обретут столько же достоинства и красоты, что и обряды церковные. Я заметил, что, по всей вероятности, это не так-то просто. Он согласился со мной и выразил радость по поводу того, что они, сотрудники отдела записи актов гражданского состояния, находят, наконец, небольшую поддержку у наших деятелей искусства, которые, видимо, осознали, сколько почетная задача предложить нашему народу поистине социалистические похороны, свадьбу и крестины. Он точно поправил себя и сказал о приветствии родившихся на свет граждан. Добавил, что стихи, которые ныне декламировали пионеры, и в самом деле прекрасны. Я согласился с ним, но спросил, не считает ли он, что способ отлучения людей от церковных обрядов был бы более действенным, если бы людям напротив предоставили полную возможность отстраниться от всяких обрядов. Я спросил, не думает ли он, что суть современного человека Это как раз неприязнь к церемониям и обрядовости. И что уж, коль надо что-то поддерживать, так, скорее всего, эту неприязнь. Он сказал, что люди никогда не позволят отнять у себя свадьбы и похороны. И что с нашей точки зрения, он делал упор на слово «нашей», словно хотел тем самым дать мне понять, что и он спустя несколько лет после победы социализма вступил в коммунистическую партию. Досадно было бы не использовать эти обряды для того, чтобы люди приобщались к нашей к нашей идеологии и нашему государству. Я спросил своего бывшего однакошника, а что происходит с людьми, которые не желают участвовать в таком обряде, и есть ли вообще такие люди? Он сказал, что такие люди безусловно есть, поскольку ещё не все стали мыслить по-новому, и если они не приходят сюда сразу, то получают повторные приглашения. Так что в конце концов большинство из них всё равно явится совершить эту церемонию, пусть даже с недельным или двухнедельным опозданием. Я спросил его, обязательно ли участие в церемонии. Он с улыбкой ответил мне: "Нет", но добавил, что по участию в обряде национальный комитет судит о сознательности граждан и об их отношении к государству, и что в конце концов каждый гражданин осмыслит это и придёт. Я сказал Ковалику, что национальный комитет выходит еще более строго в своей пастве, чем церковь?» Ковалик улыбнулся и сказал, «Ничего не поделаешь». Потом он пригласил меня посидеть с ним в конторе. Я сказал, что, к сожалению, не располагаю временем, ибо должен на автобусной остановке встретить одного человека. Он спросил меня, виделся ли я здесь с кем-нибудь из ребят. Он имел в виду одноклассников. Я сказал, что, к сожалению, не виделся и рад, что встретился хотя бы с ним». И как только мне понадобится окрестить ребёнка, приеду сюда специально к нему. Улыбнувшись, он стукнул меня кулаком по плечу. Мы пожали друг другу руки, и я опять вышел на площадь с сознанием, что до прихода автобуса остаётся ещё четверть часа. Четверть часа не так уж и много. Я прошёл по площади, снова миновал парикмахерскую, снова взглянул в неё сквозь стекло. Поскольку знал, что Люции там нет, что она будет там лишь после обеда. А затем попросту слонялся у автобусной станции и представлял себе Елену. Её лицо, скрытое под слоем тёмной пудры, её рыжеватые, очевидно крашеные волосы, её фигуру, уже далеко не стройную, но всё-таки сохранившую основное соотношение пропорций, необходимое для того, чтобы женщиной мы воспринимали как женщину. Я представлял себе всё то, что ставит её на дразнящую грань пошлого и привлекательного. Её голос слишком громкий, чтобы быть приятным. Её мимику, которую своей чрезмерностью невольно выдаёт суетливое желание ещё нравится. Я видел Елену всего лишь три раза в своей жизни, и этого слишком мало для того, чтобы суметь точно воспроизвести в памяти её облик. Всякий раз, когда я хотел вообразить его, в моём представлении какая-нибудь из её черт выпирала настолько, что Елена постоянно превращалась в свою карикатуру. но каким бы не точным не было моё воображение, думается, именно своими искажениями она улавливала в Геленине нечто существенное, что пряталось под её внешним обликом. На сей раз я не мог избавиться образом, от главного образа мот ощущении Гелениной особой телесной дряблости, размягчённости, которая, пожалуй, характерна не столько для её возраста и её материнства, сколько для какой-то психической или эротической незащищённости безуспешно скрываемой под самоуверенной манерой говорить. Для её эротической отданности на произвол. Было ли в этом представлении действительно что-то от геленинной сущности, или скорее в нём проявлялось моё личное отношение к Гелени? Кто знает? Автобус должен был вот-вот прийти, и я хотела увидеть Гелену именно такой, какое ее подсказывало мне воображение. Я спрятался в подъезд одного из домов на площади, окружавшей автобусную станцию, чтобы оттуда понаблюдать за ней, как она будет беспомощно озираться, решив, что приехала сюда впустую и что меня здесь не встретят. Большой скоростной автобус с прицепом остановился на площади, и среди первых вышла из него Гелена. На ней был синий итальянский плащ-баллонник, который в те годы продавался в Тузиксе, и сообщал всем своим обладательницам моложаво-спортивный вид. Гелена с поднятым воротником и подпоясанной в талии выглядела в нем отлично. Она оглянулась, даже прошла немного, чтобы видеть часть площади, скрытую за автобусом, но не остановилась беспомощно на месте, а решительно повернувшись, направилась к гостинице, где я поселился и где был забронирован номер для нее. Я вношу верасто, что в ображении рисуют мне Елену лишь в деформации, хотя подчас она и бывает для меня дразнящей. Однако куда проще, куда чаще оттесняет Елену в сферу пошлого и почти мерзительного. К счастью, Елена в действительности всегда оказывалась красивее, чем в моих представлениях. Это осознал Генасий однажды, когда смотрел на неё сзади, шагавшую на высоких каблуках в гостинице. Я поспешил за ней. Она стояла уже в бюро обслуживания, склонив голову, опершись локтем о стол, на котором равнодушный Портье вписывал в книгу ее имя. Она произнесла его по слогам. «Гелена Земанкова! Земанкова!» Я стоял сзади и слушал ее анкетные данные. Когда Портье записал ее, она спросила, «Проживает здесь товарищ Ян?» Портье пробурчал, пробурчал «Нет». Я подошёл к Елене и сзади положил ей на плечо руку.